676. Ноябрь 22. Трудность времени в том, что как бы ярко не вспыхивало сознание, окружающая тьма, пространственные неблагополучия, антагонистические токи не только не дают ему разгораться, но требуют неслыханного напряжения и упорства, чтобы оно не угасло совсем. Не было времени более тяжелого устоять уже подвигом.